Дошло дело до того, что мне показаться на улице нельзя было. И н ы этюдах приставали. Никто не верил, что я ничем не мог им помочь. Я решил уехать. Меня отвозил в город тот же кучер. д о р о г а й я стал его стыдить, что он верит во всякую чепуху и что возвел на меня разные небылицы. Кучер вздыхал и, казалось, проникся моими речами. Но когда на п р о щ а н и и о т дал ему полтинник на чай, он еще глубже вздохнул и, понуря голову, проговорил «Значит, так и не у милости вели мы тебя. Не захотел ты ничем нам способить». От этих слов мне уже стало не смешно, а стыдно за себя и за всех нас. «Да». «Действительно, многое мы от них берем, а помощи никакой оказать не можем». Обратились к л е м у х у «Кирилл в и к е н ч вы вот помогали в деревне. Расскажите, что выходило из вашей помощи?» Лемох испугался. «Что вы? Что вы? Какая там помощь? Пустякис? Это каждый должен делать». А вот Константин Аполлоныч Савицкий, так тот действительно жертвы приносил. И в конце концов раз был причислен к разбойникам. Ну, вот вам и эпизод, хоть и не ваш. Расскажите. Лемок с деликатнейшей улыбкой обращается ко всем. «Вы все, конечно, знаете прекраснейшую черту Константина Аполлоныча. Хотя москвичи вообще все прекрасные люди, но Савицкий даже из них выделялся своим бескорыстием, отзывчивостью к чужому горю. Да, сон, извольте ли, видеть, готов был снять с себя последнюю сорочку и отдать неимущему. Светлейшая личность». Так вот, жил он на даче, В конце лета. Один с прислугой. Жена его уехала в город устраиваться с квартирой. Приходит к Савицкому неизвестный, довольно приличного вида господин. Рекомендуется. Я, говорит, настройщик роялей. И еще играю на дачной сцене и пишу стихи. Не угодно ли прослушать мое последнее произведение? Не успел Константин Аполлоныч согласиться, как поэт стал в позу, отставил ногу, поднял над головой руку и начал декламировать о звездах в безлунном небе и разбитом сердце. В конце перешел на другую тему. Мне, говорит, надо сейчас ехать в город, поступать на сцену, но здесь прожился и нет денег на дорогу. Савицкий сейчас же, а сколько вам надо? Да с отправкой вещей нам с женой переезд обойдется рублей в семнадцать. Такие деньги нашлись у Савицкого, и он сейчас же вручил их новому знакомому. Тот благодарит и обещает выслать долг тотчас же по приезде в город. Прекрасно! На другой день... Приходит к Савицкому неизвестная дама и обращается с вопросом. «Скажите, не был ли у вас мой муж?» Описывает его приметы. «Он про вас и вашу доброту часто мне говорил». Савицкий говорит, что у него действительно был очевидный ее муж, но что он не знает, откуда тот вывел заключение о его доброте. Дама же манничает и сладчайше говорит, «Ах, не скажите, уже всем известно, вы такой добрый, такой добрый, только не просил ли муж у вас денег?» «Да, просил, и я дал ему на ваш переезд». Дама всплескивает руками, «Так значит, это вы ему дали». «Ах, если бы вы знали, что вы наделали! Ведь муж мой, алкоголик, он на ваши деньги напился и даже, мне совестно сказать, побил меня! Хотите, я покажу вам синяки на теле?» Константин Аполлоныч испугался, чтобы она не стала показывать ему побои и просит успокоиться. «Да, мы почти сплачем. Чем же мы теперь будем расплачиваться, когда даже не сможем выехать отсюда?» Ведь у нас нет ни гроша.